Ну что, вроде бы исходные данные неплохие. Телохранитель в клуб не заходит, привозит своего патрона и уезжает. Когда сервье собирается обратно, он звонит по телефону, и машина подъезжает минут через десять. После ухода проститутки негодяй еще какое-то время расслабляется, потом идет одеваться. Проще всего его застрелить в этот момент. Зайти под предлогом замены полотенец или принести минералки, закрыть дверь. Она хорошо звукоизолирована. Даже если работать без глушителя, снаружи слышно почти не будет. А в самом клубе постоянный тинстинс из динамиков. Заглушит стопроцентно. Ты так говоришь, как будто что-то тебе не нравится. Вот, смотри. Я заснял план пожарной эвакуации. Получилось не очень, но разобрать можно. Вот здесь, здесь и здесь в коридоре висят камеры. Смотрят, соответственно, сюда, сюда и сюда. Потолки высокие, камеры купольные. Просто так, как бы случайно, их не свернуть и не заляпать. Пока дойдешь до холла с индивидуальными кабинами, оставишь полиции множество своих снимков. В самом холле, правда, камера на двери кабин не смотрят. Скорее всего, это сделано, чтобы не фиксировалось, кто из клиентов заказывал проституток. «Идеи?» «Я бы нашел где-нибудь похожий халат или футболку инструктора». Лили расхохоталась так, что на нас обернулась половина посетителей кабака. «Извини, конечно, но с твоим пузом ты мало похож на инструктора по фитнесу. А вот в роли доблестной работницы постельного фронта шансы есть. Только побриться не забудь. Я скажу, где именно». И она снова залилась смехом. «Ладно. В любом случае план поездок к сервье у нас есть. Ближайшее посещение клуба. Послезавтра в середине дня. А мужик не промах. И в рабочее время находит минутку для культурного отдыха». «Ты говоришь так, как будто ему завидуешь?» «Нет». Я никогда не платил проституткам. Женщины находят меня забавным и любят совершенно бесплатно. Негодяй. Бессовестно цитируешь прекрасный фильм и не указываешь первоисточник. Ты тоже любишь ванили и клубнику? Ну да, это что-то из детства. Я расплатился за ужин, начал вставать и чуть не взвыл. Что случилось? Пока я ждал этого негодяя в спортклубе, пришлось пройти почти 20 километров по бегущей дорожке. «Всего-то. Я в молодости бегала полумарафон. Бежала, а не шла». «В молодости, а не сейчас. О, вроде отпустила немного. Пошли такси позовем». Ноги продолжали болеть и на следующий день, и на третий. И решил плюнуть пока на шпионскую деятельность. «Ну как придется бежать, а я не смогу». Лилька честно пыталась меня исцелить. Массировала ноги, купила какой-то чудодейственной мази. Но магия не сработала» огорченно вздохнула и отправилась по магазинам а я оккупировал диван достал ноутбук и вскоре задремал часа через три ногам стало скучно видимо мазь все-таки действовала и притупляла боль а тут ее действие прошло пришлось долго массировать одну ногу потом другую вроде отпустила поднял ноут с пола включил мигает пришедшее письмо как интересно знакомый по переписке колумнист из канар «Да еще с пометкой «Срочно»!» Какой-то волк в лесу сдох. «Открываю». «Иван, привет!» «Признайся только честно, это ты грохнул сервье?» «Если так, то ты опасный парень. Сказал, сделал». «Теперь к делу. Помнится, ты обещал прислать дела, которые сервье незаконно закрыл или отказался возбуждать?» «Договор в силе? Если можно, пришли прямо сейчас. Вечером газету отдадут печатать». Трясу не проснувшийся до конца головой. «Кто кого грохнул?» «Я никого не грохал. Я на диване лежал всю дорогу, как Илья Муромец на печи. У меня алиби на 30 лет и 3 года». Лезу смотреть новости. И долго не могу нашарить отвалившуюся челюсть, чтобы вернуть на место. «Сервье убит. Заместитель министр внутренних дел зарезан в спортивном клубе. Трагедия или расплата?» «И фотографии. Куда же без них?» «Лежит голый мужик на кафельном полу, а к спине ножом приколота записка». «Продажная тварь!» «Жуть!» «Ну что, собаки – собачья смерть. Явно он ни одной лилии жизнь поломал. Другие тоже нашлись. Кстати, а где она?» Хлопает входная дверь. Входит моя подруга в какой-то мешковатой кофте и старых джинсах, снимая с головы платок. Я молча поворачиваю ноут экраном к ней. «Видела?» «Конечно, видела». «Какие мысли?» «Я молодец». Долго тупо смотрю на нее, постепенно приходит понимание. «Но почему опять одна?» от тебя сейчас много пользы?» «Через пару дней?» «Зачем ждать пару дней? Нормального плана у тебя все равно не было, а у меня был, и ты там явно получался лишним». «Хорошо, рассказывай». Руки потряхивала и я опустил их на колени. «Да нечего особо рассказывать. Ты провел всю подготовительную работу, мне осталось только ударить». Я подъехала с утра и стала следить за задней дверью в клуб. Там постоянно шляется масса народу, таскают ящики и коробки, персонал курить бегает. Посмотрела, в чем у них ходят уборщицы. Подтемнела лицо и руки тональным кремом. Нашла хозяйственный магазин, купила такой же халат, цвета бледной фуксии, самый дешевый, и косынку. Купила ведро, швабру, молоток и длинный узкий кухонный нож. Сложила инструменты в ведро, повязала платочек и пошла к задней двери». Там меня пропустил какой-то молодой человек. На лицо даже не посмотрел. Я зашла в мужскую душевую и принялась мыть пол. И мыла его пятнадцать минут, пока не появился сервье. Такого чистого пола там не было никогда, я думаю. И что дальше? Середина рабочего дня. Спортклуб почти пустой. В раздевалке никого. Стукнула его молотком по голове, приколола упавшему к спине записочку. Я все же операционная медсестра. Знаю, как и куда надо втыкать, чтобы в сердце попасть. Потом покинула клуб через заднюю дверь, отошла чуть подальше, сняла и выкинула все, что напоминало об уборщице. Немного погуляла и вернулась домой. Невероятно! Ты сделала это одна! Мы сделали это, Влад. Мы вместе. Не знаю, насколько этично пить шампанское, только что убив человека. Но ничего другого в холодильнике не нашлось. Ближе к вечеру я вышел из спальни. Лили спала, как ребенок, подложив под голову кулачок с выражением безмятежного счастья на лице. Заодно это я готов каждый день убивать по негодяю». Первым делом отослал в Канар подборку отказных дел, утвержденных сервье в разное время. Хорошо хоть вспомнил, последние пару часов не до того было. Полез в телевизор за новостями. А там вовсю упражняются в остроумии. Оказывается, сегодня выпустили из тюрьмы Буве продажного начальника бригады, подельника сервье, Удовлетворили апелляцию, заменили содержание под стражей домашним арестом. Мордатый адвокат, солидный такой дядька, хвалил справедливость правосудия и обещал добиться полного оправдания. Вот журналисты истебутся: типа хватит коррупционеров в тюрьме держать и кормить казенным супом, пусть их лучше мстители зарежут. Еще выступал какой-то полицейский чин, ратовал за чистоту рядов, но не в ущерб законности. Обещал надежную защиту и охрану подследственного в его доме в пригороде Марселя. Ну что, досье на этого персонажа у меня есть. И даже с собой. Адрес пригородного домика там фигурирует. Можно будет заглянуть на огонек. Но только не в этот раз. Через полгодика. К новому отпуску. Как раз бдительность притупится. Если бы Буве до тех пор не вернут в тюрьму, что тоже неплохой вариант. А мы завтра с утра прямиком в Цюрих. Пока Лилька не слышала. Вот только голос с порога спальни. Они все же отпустили эту сволочь. Я идиот. Надо было не за телек хвататься, а в интернете тихонько почитать. С другой стороны, она все равно узнала бы, так или иначе. Эта новость сейчас из каждого утюга звучит. Никуда не денется. В следующий отпуск приедем и грохнем его. Нет. Надо все решить сейчас. И забыть уже про этот кошмар. Завтра двигаем в Марсель. Это может быть опасно. Не опаснее, чем сегодня. Второй раз может и не повезти. Значит, исключим элемент внезапности. Все спланируем и подготовим. А потом ты все сделаешь сама и экспромтом. Она отмахнулась и пошла собирать вещи. А я пока прикидывал, как нам дальше быть. Домик оплачен еще на две недели, так что торопиться со сдачей не будем. Если понадобится в Париж, будет куда возвращаться. Не понадобится, напишу агенту по недвижимости письмо с извинениями. Дверь здесь с кодовым замком, ключи передавать не надо. Залог, правда, зажмут, но жизни свобода дороже. Брямцает ноутбук, письмо пришло. С совершенно левого аккаунта. На тот мой адрес, которым я пользовался для переписки с Канар. «Привет, Иван. Не спеши в Марсель. По нашим данным, бригадир Буве умер вчера днем в тюрьме от кровоизлияния в мозг. Удачи». «И что с этим делать? Кому верить?» Если знакомый журналист не ошибся, то нам надо со всей возможной скоростью спешить в Цюрих и дальше в ворота. Нас ловят. Ловят старательно и большими силами. Вон какую дезинформацию роскошную запустили. И понятно, ловушка в Марселе – это только часть полицейской операции. В Париже уже полдня опрашивают свидетелей. Очевидно, фитнес-клубом не ограничатся. Будут искать всех недавно появившихся, внезапно исчезнувших и просто странных персонажей вокруг сервье. «Меня вспомнят обязательно. И барышня за стойкой, и инструктор. Ну еще бы. Пришел, заплатил за месяц, один раз непонятно как позанимался, ушел одновременно с жертвой и больше не появился. И фоток моих будет достаточно, благодаря камерам по всему клубу. Возле дома сервье тоже начнут искать. В первую очередь в отелях, издаваемых на прокат домах. И внезапно снова мелькнет моя рожа. Дальше рассказывать? «Какой нафиг Марсель? Какие нафиг планы?» Рано расслабились придурки безмозглые. Бежать! Бежать! И так столько времени потеряли. В гостиную заглядывает Лили. Вкратце пересказываю ей ситуацию. «А он точно умер?» «А не пофиг ли, дорогая? Давай подумаем об этом завтра, а лучше через годик. Тогда точно будет известно». «А ты не можешь где-то там у себя посмотреть?» «Быстро не могу». Нужно хитрым образом сеть настроить. Написал бы Димке, он технически может все это проделать. Но во французском мой друг ноль без палочки. Просто не сформулирует правильный запрос для поиска. А еще в полиции могут два и два сложить. Удивиться излишне осведомленным убийцам и повесить сторожок, в том числе и на свою базу данных. Один раз я так уже прокололся. Влез не туда, и кончилось все очень плохо. Кончилось тогда двумя трупами и одним тяжело раненым, если быть точным. И только чудом уцелели наш шеф Марлоу и беременная Димкина жена. Не хочу повторения этого кошмара. «Предлагаешь возвращаться в Цюрих?» «Как можно быстрее. Заканчивай сборы и поедем». «Ночью?» «На ночь дороги не запирают, а я компьютерщик, ночной житель, да и сова по биологическим часам. До границы часов за пять-шесть доедем, а там можно и подремать. Поспеши со сборами». Сам тем временем взялся следы нашего пребывания уничтожать. Запихнул в стиральную машинку постельное белье и полотенце, в посудомойку всю посуду, которой мы пользовались, не пожалел порошка и запустил. Достал из кладовки средства для окон, тряпку и взялся отпечатки пальцев протирать. Когда Лилька закончила сборы, она перехватила инициативу с тряпками, а я все барахло в машину перетаскал. И даже все мусорки в доме в здоровый черный мешок высыпал, чтобы потом где-нибудь на трассе выкинуть. Тесноват багажник у этой купешки, но если всем моим весом на крышку давить, даже закрыть получилось. Оставил на столе купюру в сотню евро. И письмо в сервисную службу написал, чтобы завтра провели генеральную уборку. Здесь это или по звонку, или по письму. Сами каждый день не ходят. Хотя, наверное, можно договориться. Ладно, не о том сейчас надо думать. Присели перед дорожкой, вспомнили, что забыли, собрали недособранное, закрыли дверь, да и поехали. Камеры в округе я хорошо изучил, подъезды к нашему дому в поле зрения не попадают. А если свернуть налево, потом в конце квартала направо и вперед, то первый раз под объективы мы попадем уже на объездной. «Прощай, Париж».